сомнения. В работе, заботах, в ежедневных будничных делах мелькали дни, как пасть крокодила. Хоп, день прошёл. Хоп, второгоние. Любчик ещё письмо прислал. На следующей неделе уже возвращается. Похвастал, что провыру руку и выжимает 43 кг. Упорно, значит, тренируется. Однако на этот раз сильной воле друга Димка не позавидовал. Не только он один такой, а сам Димка не доказал разве, что у него тоже есть упорство и воля. Но не это волновало Димку. Другое. Почему не отвестит от Марина? Неужели из-за его второго письма? Думать-то, Димке было очень обидно. А что ещё придумываешь? Заболела, так всё равно хоть несколько строчек могла бы написать. Может, в циркача Алика влюбилась? Тот-то всё крутится рядом. Не очень правда верилось в это, но Димку уже и так думал. ина часто валось последнее. Марине не понравилось, что он пошёл на завод, и что его отец рабочий. Пете сам-то Димка как недавно о рабочих думал? Неважно, думал, что мол интересного в их деле. По пеньцу водопроводчику, а во всех рабочих судил. Да и ребята в классе, когда сочинения писали, тоже не выражали восторга ни от одной рабочей профессии. Киноактёр, космонавт, балерина, учёный, директор Пожалуйста, все хотели стать, только не рабочими. И вот узнала Марина, чем он занимается, что на завод ходит и перестала писать. У неё-то отец лекции в университете читает, доцент. Думал так и не верил. А мысли-то не гайки, не шайба в ящике, из головы не высеплешь. Резут лезут мысли. Димка несколько раз допрашивал бабушку. Хорошо ли вынимала газеты? не обронила ли письма на лестнице Да что ты, Дима, будто я слепая, не вижу, что в ящике. Газеты все развёртываю. Как же? Не хуже других читаю, интересуюсь, что в мире делается, и как там ихний президент бомбы страшной размахивает. Всю неделю Димка чуть ли не каждый день ездил к бабушке. Они поедят, так бежит к магазину, звонить по автомату. Теперь, когда в аквариуме появился прекрасный страшила, которого рыбы скоро перестали бояться, Димка немного даже и заскучал. То каждый день был занят, а теперь делать-то нечего. Тем более, мастер Никита Степанович опять отослал Димку в отпуск, чтобы играл в футбол, ходил на речку, в общем, отдыхал. А Димка просто так отдыхать уже не мог. Хотелось чего-нибудь делать. И вот перечитал он снова письмо Марины. Яна просила представить, как несётся на сёрфинге с парусом, и волосы её ветром раздувает, и закопашилось в голове мыслейшка. Взял карандаш и нарисовал доску с парусом, а под ней волны изобразил крутой змейкой, как стружка на токарном станке. Красиво получилось. Тогда рядом с парусом принялся рисовать девчонку. Рисует, а не получается. Мысленно вот она, как живая. Когда бумаге какая-то каракатица выходит. Учился, мучился, вышел на крыльцо и сказал Алёне: "Ты позировать умеешь? Хочешь меня нарисовать?" Уточнять, кого хочет рисовать, Димка посчитал необязательным. Попросил, чтоб Алёна к турнику встала, рукой касалась столба. "Пожалуйста, трудно ли?" Алёна встала. Димка попросил ещё голову в сторону повернуть. "И что же это будет?" Глядя на стенку сарая, за которой бродили куры, поинтересовалась Алёна. Ветер волосы раздувает. А ты за мачту держишься, моряк кругом, волны. Минут 10 Алёна изображала отважную мореплавательницу. А Димка всё рисовал, подтирая резинкой. Долго ещё. Можешь посмотреть. Живая натура Димке помогла. Теперь можно было без труда определить: нарисована девчонка. "И не сколько на меня не похоже", сказала Алёна. "Я догадываюсь, свою Марину рисовал. Она же на море отдыхает. Ну, чего застеснялся? Ведь угадала". А застеснялся Димка не потому, что Алёна угадала. Его смутили слова: "Свою Марину, свою, а на ней пишет". "Ты чего поскучнел? Обиделся, да?" "Нет", Димка помотал головой. "А нога не так нарисована. Дай поправлю". Вот кто был мастером в этом деле. И пяти минут не прошло, как рисунок преобразился. На доске уверенно стояла стройненькая девчонка, смотрит в сторону, волосы летят по ветру. Прямая рука держит мачту, вторая на поясе. И словно этим ветром, что раздувал волосы у девчонки, вмиг унесло Димкину грусть. У тебя пятёрка по рисованию. Я все классные газеты оформляла, без хвастовства сказала Алёна. А почему она стоит на доске? Нарисовать я кто? Димка принялся с жаром объяснять, что такое сёрфинг, увлёкшись и о письме Марины рассказал. Я счастливым камнем, который нашла для него, сказал и о мечте Марины научиться, как отец её, плавать на доске. А после и задумкой поделился. Выпилите из железной пластинки сёрфинг с парусом и девчонку, а потом хорошенько шкуркой почистить, чтобы блестел. Ей подаришь У Горки внул Димка и словно оправдаваясь, сказал: "Она же счастливый камень хочет мне подарить". А про себя подумал: "Правильно, надо обязательно выпилить и подарить. А что Письме мне хочет больше писать? Так может и не виновата, если бы я на ракете полетел, а то рабочий не понимает. Вот вернётся, всё объясню. Подарю сёрфинг, тогда и поймёт". От этих мыслей Димка совсем повеселел, оживился. Но теперь от чего-то грустное сделалась Алёна. Твоей Марине хорошо, глядя пред собой, сказала она. Почему? не понял Димка, жалея её. Сёрфинг это твой пилишь. Ты не хочешь, чтобы я дарил? осторожно спросил Димка. Ой, глупости, конечно, подари. Я ещё лучше нарисую тебе. А почему? внимательно посмотрев на Алёну, спросил Димка. Ты стала какая-то Он не смог подсказать нужного слова. Алёна поводила пальцем по гладкой лавочке, на свою толстую косу с лентой посмотрела. Хочешь погулять, спросила она. А может, в футбол? Ну как хочешь, Алёна грустно вздохнула. Нет, тогда пойдём, сказал Димка. Чего-нибудь покажешь? Школу могу, детский сад. 4 года туда ходила с малышовой группы. Дальше немного пойдём. Они заперли калитку и отправились. Школу Димка и раньше видел, ну и издале. А теперь вошли внутрь. Коридор светлый, широкий. Жалко, что закрыт физкультурный зал. Алёна сказала, что зал замечательный. Шефы с завода помогали строить. В таком зале можно проводить любые соревнования. Говорят, соответствует международным стандартам. Международные стандарты внушили Димке особое уважение. Что ж, хорошо. Ведь с 1 сентября ему, наверное, придётся в эту школу ходить. Жалко будет прощаться со старой школой. Да ещё Марина там остаётся. Ну что поделаешь? Не на другой планете. Можно в любой день поехать. Ого, какой он грохоли. Выйдя на улицу и оглядывая высокое здание школы, сказал Димка: "А кругом почти деревня". Через несколько лет тут большие дома построят, без радости сообщила Алёна. И наш дом, наверное, снесут. Метров в метрах в двух так за школой, огороженный весёлым жёлтым заборчиком, стоял красный двухэтажный кирпичный дом детский сад. Хорошо тут было: деревья, цветы, лужок. Малышня бегала по траве, с визгом подбрасывала большой полосатый мяч. А на палубе корабля суетилась шумная команда. Оль он снова запечалились глаза. Мой второй дом. Утром мама приводила меня сюда, а вечером забирала каждый день. Алёна избегала разговоров о своей маме. Хотя и 4 года прошло, как не стало её, ей было больно говорить о ней. Идё, почувствовав состояние Алёны, сказал Димка и взял её за руку. Из садика вдруг послышалось: "Алёна, Алёна!" К воротам широким шагом направлялась очень высокая и худая женщина в халате и квадратных очках. "Здравствуй, Алёнушка. А это кто же с тобой?" "Мой брат, Дима". "А, Зикивалата. Слышала, слышала. Алёнушка, не передашь отцу, чтоб зашёл в свободную минуту? Очень нам нужен". "Хорошо, Серафима Ильинична". "Как живёте-то?" "Очень хорошо. Не забудь передать отцу" Что сама-то не заходишь? Зайду, Серафима Ильинична, обязательно. Ну и рост, удивился Дима, оглядываясь на худую женщину. Как у нас в цехе баскетболист Дима тоже могла бы играть в команде. Дима, да ей на пенсию скоро. Серафима Ильинична, заведующая, а раньше воспитательницей была, такая ласковая. Я её тоже очень люблю. А сейчас, Дима, неожиданно сказала Алёна, Сейчас мы пойдём вон к тому дому. Видишь, балкончик на втором этаже, в цветах. Ну и что? Ничего. Посидим на брёвнышке. А зачем? Ну, где устали. Поглядите на неё, какая старушка, засмеялся Димка. Ты можешь посидеть 5 минут, мне очень нужно. Так бы сразу и сказала. Димка подошёл к старой потрескавшейся колоде. просило на горячее, нагретое солнцем дерево. Он смотрел по сторонам, щурился, поймал на колодезе зелёную муху, послушал, как жужжит в кулаке, и отпустил на волю. Алёна эти 5 минут просидела молча и не меньше пяти раз вздохнула, а потом, поглядев на балкон с цветами, сказала: "Тут Володя Савина из нашего класса живёт. Понял? Да?" И вот ему Дима как раз нравится, что я заплетаю одну косу. Понял, а не две. Зимой мы ходили с ним на каток и в кино два раза. А где сейчас Володя? В туристический лагерь уехал и ещё не вернулся. А когда вернётся? Через 3 дня. Вот через 3 дня и придём сюда, рассудительно сказал Димка. Нет, тогда уже не придёт. Смешно. Абсолютно не смешно. Мы поругались, и очень принципиально. Из-за чего поругались? Ну, Дима, тебе всё расскажи. Я думаю, что мы уже никогда больше не пойдём с ней в кино.